Из архива. Уложусь в три слова. Раньше это получилось. Инцидент был на практическом занятии в морге. Пришла почти вся группа. Лбов двенадцать загрудились у стола. Сами желтороты, пытливые, обморочные, в намордниках, фартаках, чепчиках. Я не такой, нет. Займемся, говорят, сегодня вскрытием с установлением причины смерти. «И выдана нам для этих целей моя холодная ровесница». Уложили. Лицо, как положено, прикрыто полотняной салфеткой, а волосы рыжие, стрижены коротко. В левой подрёберной части колотые раны, но умерла она, предположительно, из-за отказавшей печени. Режет Симонов, и ассистент, имени не помню, хотя его нам вроде бы представили. Первым делом вспорол от подбородка до паха, развёл живот и груди, поддел зажимами со всех сторон. Пошёл запах. «Выемку грудной клетки я проглядел», — отвлёкся на новоприбывшего. И обернулся, когда уже Аристарх Андреевич, будто нащупав в горле всё связующее ниточку, вытащил одной рукой девичье нутро от печени до аппендикса. Подержал его на весу, как запутанную висцеральную гирлянду, пока мы описывали. А как закончили, бросил небрежно на столешницу у самой раковины и возился там долго со скальпелем. «Пиши!» — говорит ассистенту. «Кишечная палочка!» И в раковину летит, и клацает о металл небольшая серебристая полоска. И потом все вместе рассматривали внутренний мир молодой женщины, Копались в нем коррозионно-стойкой сталью. Я понял, она безумна, и похоронит ее санитары. Так донесли остуженные органы через пепел в желудке. Она ела пепел. Боже. Интересно, какой? Сигаретный, наверное? А марка? Пока я умствовал, вся ее извлеченная часть, мясной ассорти из усохшего сердца исполосованного кишечника, раздутой печени и остального отправилась в корзину, а ассистент за нашими спинами набил ее пустоты тампонами и пожелтевшими бинтами. И когда он штопал, тогда с ее лица упала грубая вуаль, и она оказалась прелестной, курносой, губастой, хотя рот был настиж, и глаза попокойничьи разъехались. А это, конечно, фу, и тогда все поменялись в лице, когда у Арсения случился припадок И он дал нам понять, что в эту самую секунду непроизвольно писается в брюки. И вообще по натуре он любвеобильный, а хочет в анатомы Я вот не описался И припадок меня миновал. Но чувствую, да, сердце мое тоже пылкое. Может, буду прозектором, а может, не буду. И она одна была такая. Сумасшедшая, красивая, мертвая.